Глава вторая. Преступление. Все тайное станет явным, ничто не останется без возмездия. Звонив Лилит, чтобы меня не ждала и ложилась спать, отправился на другой конец города, к элитным коттеджем, в одном из которых зверски убили действующего мэра города Олега Юрьева и его помощницу Антонину Мамоновну. С последней пересекался не так давно. «Приходило давать показания моему коллеге по делу о тендерах. Насколько помню, часть условий огласили поздно, непосредственно перед самими торгами или уже во время. Посыпалось много жалоб. Сами торги также вызывали множество вопросов. Дело все еще не закрыли, и нужно будет запросить его. Возможно, эти события звенья одной цепи». Подъехав и показав документы сначала на въезде на охраняемую территорию, а затем новеньким из полиции, осмотрел внешний особняк. Три этажа и цоколь, несколько входов, четыре гаража, отдельный домик для охраны, мрамор во внешней отделке зданий, гранитом выложены дорожки, клумбы, оформленные в английском стиле, газон, подстрижены кусты и в довершении ко всему работающий даже сейчас фонтан. Такую роскошь на одну свою зарплату мэр позволить не мог. Естественно, там окажется бизнес у жены или у родителей, или еще у кого-то из близких. Работы будет на несколько недель без выходных. Подошел к оперативникам. Они показали на боковую дверь. На отрез отказались зайти без группы. Оказалось, что я приехал на вызов первым после них. Уточнив, что там живых точно нет, мы стали ждать приезда медиков, судмедэкспертов и моих помощников. Дело будет громким, а позволить себе не можем. Взяли двух людей из охраны территории понятыми. На этом настояли оперативники, утверждая, что зрелище не для слабонервных, и неподготовленным людям лучше не ходить. А эти служили в горячих точках, не должны, как они выразились, расклеиться. Одев перчатки с бахилами и включив фонарик, первым вошел в особняк. От света фонариков стало почти светло. В просторном холле находилась первая жертва. Антонина Мамоновна, женщина модельной внешности. Хотя сейчас в ней было сложно узнать ту эффектную шатенку, налетевшую на меня в коридоре. Смерть никого не красит, и она исключением не стала. Тело лежало на животе, а голова смотрела в потолок волосы мокрыми патлами были раскиданы вдоль головы глаза широко распахнуты на выкоте капилляры в них полопались сделав их кровавыми в руке была зажата ткань на лице застыла гримаса ужаса неужели это тело так впечатлило тех кто приехал на вызов Судмедэксперт заклеил выключатель специальной пленкой щелчок и свет резанул глаза ближе подходить не стал медики только развели руками Травмы, несовместимые с жизнью, можно не проверять. Еще раз посмотрел на тело. Даже без экспертизы, понятно, ей свернули шею. Только это ли стало причиной смерти? Или тело так положили после? Лопнувшие капилляры на лице и в глазах скорее говорили о удушении, да и лежит слишком ровно, как будто кто-то ее специально так положил. Можно сказать, красиво. «Надеюсь, это просто совпадение, а не работы маньяка». Не подходя близко к телу, пока идет съемка, я огляделся и увидел то, что искал. В углу висела скрытая камера. Показал на нее помощнику для фиксации наличия. И мы пошли дальше. Оперативник кивнул в сторону лестницы наверх. Бросились в глаза мелкие осколки зеркала на полу. С каждой ступенькой их становилось все больше, и наступать на них становилось сложнее. На середине лестницы я почувствовал омерзительно-тошнотворный запах крови, и с каждым шагом он становился все сильнее, как и шум воды. Где-то наверху был включен кран. Поднявшись на просторную площадку перед несколькими комнатами, вонь чувствовали все. Некоторые прикрывали нос манжетами курток, а нервы натянулись как струны. Еще выключатель никак не могли найти, и свет фонариков прогал по стенам. Я толкнул первую незапертую дверь, скорее всего, это спальня, и увидел на стене справа мертвенно-бледное тело мэра. Оно было совершенно голое и висело вниз головой, вдавленное в тонкий лист гипсокартона. А рядом с ним было большое зеркало, оправленное в шикарный багет. Вся комната была покрыта кровью, даже потолок как будто ее разбрызгивали из пульвизатора. Единственная чистая стена была с телом. Почти. На ней большими буквами была каллиграфически выведена надпись «Ниль и нуль тум бит Не думаю, что ошибусь, если предположу, что она была сделана кровью. Обернувшись на группу позади, хотел дать распоряжение, чтобы не заходили, но все уже зашли, а затем резко побледнели. Женщина из медиков с криком побежала вниз, мужчины и те сделали шаг назад. Я медленно повернулся обратно к телу. Если до этого все увиденное вызвало скорее омерзение и раздражение, чем ужас, то сейчас я почувствовал страх. В зеркале отражались старые деревянные дома и пустынная улица, мощенная камнем. Это просто такой экран. Сам сказал, хоть и ощущал нутром, что это не так но на людей позади меня подействовало. После моих слов зеркало стало прежним. Без лишних слов быстро осмотрели остальные комнаты и вышли на воздух. Только тошнотворный запах въелся в одежду. Казалось, что и мы сами успели пропитаться им. Медики отказались возвращаться в комнату для констатации смерти. Сказали, что напишут и подпишут все, что нужно. Там и так все ясно. Один из моих помощников также. Если нужно будет, готов заявление на увольнение написать, но туда не вернется. Оперативники всем составом группы и понятые ни под каким предлогом не хотели возвращаться в особняк. Единственные, кто не роптал, судмедэксперты. Они облачились в свои защитные балахоны, дождались, пока мы найдем новых понятых, выдали всем по защитному костюму, респиратору с очками и приступили к работе. Ближе к утру вышел покурить и обратил внимание на кучку журналистов, что стояли в стороне и перешептывались как школьники. Даже они, которые обычно едва почуяв сенсацию налетают как стервятники, в этот раз были немногословны и тихо ждали, смотря на окровавленное окно, в котором сейчас горел свет, не желая подходить близко к тому дому и не ведя съемку всего и вся как обычно. Добавлял мрачного антуража густой туман, который превратился в молочный кисель, обволакивая все своей белизной, сыростью и холодом. Подумав, что нужно будет завесить окно, чтобы не пугало прохожих днем и не привлекало зевак, я вернулся в дом. К утру четко осознавал, что что бы это ни было, добраться до истины будет сложно. Думать о том, что это какая-нибудь мистика, я себе запретил. Это человек. И, судя по надписи, «месть» – хорошо продуманное и спланированное психологически нездорового человека или людей. Конкуренты бы устранили проще, и точно не так. Это что-то личное. Экспертиза вряд ли что-то даст. Человек или люди – я склоняюсь к второму варианту. Если их можно так назвать, на языке другие слова, самое мягкое – психи. В любом случае. Психи, которые учли столько деталей и так подготовились, вряд ли оставят явный след. Нужно искать косвенные улики, которые укажут на преступников. В камеры, которые были по всему дому, было видно, как происходили преступления. Антонина бежала к лестнице, а затем резко остановилась, поднялась в воздухе, зависнув на несколько минут, дергая ногами, а затем ее голова повернулась к двери, и тело упало уже так как мы ее нашли наверху было видно тело мэра вверх ногами и как комната по периметру постепенно окрашивается от нижнего дальнего угла вверх не видно ни как откачивали кровь ни того кто заливал кровью комнату провести столь качественный монтаж за такое короткое время мог только специалист было бы проще удалить но они не стали настолько уверены в себе вопрос в том сколько их точно Сколько человек способны сделать подобное незаметно, чтобы никто не оставил следов и настолько слажено Мэр с помощницей утром в 9 часов были вне дома и точно живы. Плюс время, чтобы убить. И монтаж. На все про все не более 6 часов, а может быть даже и меньше. Когда мы приехали, тела пролежали уже какое-то время, точно эксперты сразу не сказали. И то, как преступники смогли вдавить тело в стену. Едва мы прикоснулись, труп начал падать. Как будто катком прошлись. Но при этом не было явных переломов, нет следов, как крепили к стене. Для всех этих манипуляций нужна хорошая физическая подготовка. Даже без крови он весил за сотню килограмм. Сколько же их было? Вероятнее всего от 3 до 5. В группе свыше пяти человек неизбежны конфликты или они должны были бы давно быть вместе. И кто согласится пойти на подобное преступление? Вопрос с осколками. По камерам они как будто появились сами перед приездом полиции, а значит, с оперативниками преступники разминулись всего минут на 20. Опрос соседей и просмотр их камер видеонаблюдения также ничего не дали.